Но потом он понял, что, пожалуй, не очень-то и виноват. Конечно, он давно не снимал, хотя если не заниматься самоедством, его вины в этом было немного. Можно подумать, кто-то бегал за ним с камерой и умолял поработать, но интуиции он не утратил, и навыки, приобретенные за то лето с итальянцами, а этих навыков было достаточно, чтобы быстро освоить телекамеру — Сидели в нем глубже, чем сам он мог от себя ожидать. Дело было не в нем. Дело было в войне. Много было сказано слов о том, что война — зло. Да, Георгий без всяких слов это понимал, но по-настоящему. До костей и до последних прожилок он понял это когда взглянул на войну в визир камеры. Он увидел не только разваленные трупы, не только искореженную технику и таких же искореженных людей, он увидел бесконечный, непрерывный ряд пошлостей. Вся война была торжеством пошлостей. И этого невозможно было не понять именно потому, что он смотрел на нее в камеру. Он ничего не мог с этим поделать и потому не спорил с Валерой, послушно ловя объективом репортерские банальности. А за что им нас любить? Или мы им что хорошее сделали? А чего мы им плохого сделали? Да ну скажи, скажи, чего? А в Казахстан их кто выслал? Не русские, скажешь? О, выслали их. Когда это было? Да недавно уже сюда вернулись и всюду поналезли, как тараканы. А зато русские, считай, всего им тут понастроили. Нефтяных заводов, вообще всего. Скажешь, они работать любят? Сейчас. Им только чтоб автомат в руки и понтыгнуть. Так мы же... Их детей убиваем. Хорошие дети! Они сами как только птичку бросят, только и смотрят, кого б замочить. Этот диалог между двумя старлеями шел уже минут десять, но Георгий в него не втягивался. За два месяца в Чечне он таких разговоров наслушался досыта и давно уже не поддавался их пустому пылу. Просто... Оба старлея приехали сюда недавно, потому, наверное, считали еще, что в споре рождается истина. Хотя достаточно было отойти на сто метров от их взводного опорного пункта, чтобы увидеть, какая истина родилась в этом споре. Разговор, естественно, шел за выпивкой, но Георгию пить не хотелось, потому что хотелось поснимать. Они с Речниковым для того и приехали на батарею, и в офицерской палатке он сидел только из вежливости, да дожидаясь, пока Валера закончит охмуреж медсестры, которым тот самозабвенно занимался в течение последнего часа. Георгию и вообще почему-то не хотелось пить. Он с удивлением заметил, что это желание у него здесь отшибло напрочь. Он просто не мог этого за собой не заметить, потому что раньше пил довольно много. Выпивка была наилучшим способом резко переменить настроение и проснуться утром, хоть и с головной болью, зато с ощущением обновленного живого взгляда на мир. Правда, один человек, которому он почему-то проникся, Мгновенным доверием предупредил его однажды о том, что лет через десять такое страстное отношение к выпивке приведет к глубоким запоям, но Георгий ему все-таки не поверил. Он был здоров, крепок и вполне себя контролировал. С чего вдруг запой? И поэтому он совершенно не понимал, почему здесь... В Чечне его ни разу не потянуло выпить, хотя бы для того, чтобы снять стресс, из которого здешняя жизнь вся собственная состояла. А может, ничего особенного в этом и не было? Просто срабатывал инстинкт самосохранения? Георгий больше удивлялся, что инстинкт не срабатывает, например, у этих двух старлеев. Сидят себе, пьют средь бела дня. А начнись, какая заваруха! Что они будут делать? Один вообще пришел к артиллеристам в гости из взвода прикрытия, но, похоже, совершенно не беспокоится о том, что его солдаты остались без командира. Правда, офицеров, которых беспокоились бы о солдатах, Георгий вообще мог здесь пересчитать по пальцам. И это была еще одна частичка ужаса в общей картине войны. Ужаса и... Иррациональной бессмыслицы. А он-то еще посмеивался над многочисленными дуростями своей собственной армейской службы на дальневосточной ракетной точке. Ну, пили-то офицеры и там, и пили по-черному, изнывая тоски в глухой тайге. Но такого, чтобы солдатам неделями не привозили еду, предоставляя им ловить окрестных собак, такого все-таки Не было. Валерийны атаки на медсестру продвигались, хоть и верно, но медленно. К тому же она, хихикая с одним телевизионщиком, то и дело бросала любопытные взгляды на другого. Георгию надоело отворачиваться от этих ее откровенных взглядов и слушать пьяный треп. Он взял камеру и вышел на улицу. Казалось, что сделал он это не вовремя. Дождь собирался давно, но хлынул как раз в ту минуту, когда он дошел до офицерской палатки, до блиндажа. Ближние пологие горы сразу затянуло белой переной, дальние, высокие, прекрасные, вообще исчезли за сплошной стеной доезжа. Скорее всего, этот летний ливень должен был закончиться так же мгновенно, как и начался, но не под открытым же небом было этого дожидаться». Георгий сбросил с себя куртку, накрыл ею камеру и заскочил в солдатскую палатку. Это даже хорошо оказалось, что пошел дождь. Пока на улицу все равно было носу не высунуть и о съемке думать не приходилось, он успел со всеми перезнакомиться. Он вообще легко сходился с людьми, хотя не был записным балагуром, не рассказывал анекдотов и не кивал сочувственно, выслушивая армейские байки. Наверное, просто оправдывалась примета — рыжим везет. А вот и ему везло, во всяком случае, в человеческом расположении. Солдаты были в основном из деревень или маленьких городков, и это Георгия не удивляло. Он прожил в Москве всего три года, но два из них провел, можно сказать, в самой гуще московской жизни — в расселении Коммуналог. И это оказалось для него таким опытом, которого он не приобрел бы, пожалуй, и за двадцать лет. За это очень плотное время он узнал не только скрытую за стенами квартир жизнь Москвы, он узнал ее силу и страсть, и требовательность, и благодарность, и жестокость. И теперь прекрасно понимал, москвичей в Чечне найдешь не больше, чем на московских же стройках или в дворниках, или среди рабочих какого-нибудь завода. Легко было объяснить это тем, что московские больно много об себе понимают. Именно так это объяснял Валера Речников, любивший подчеркнуть свое «уральское» Посконное деревенское происхождение, и именно так это объясняли солдаты, с которыми Георгий сидел сейчас в палатке, и это тоже было правдой. Или нет, это было расхожей истиной, а значит полуправдой. Почему люди в Москве иначе относятся к жизни? Резче, жестче, с честной до цинизма проницательностью Георгий не мог объяснить в двух словах. Так же, как не мог объяснить постороннему человеку, что и жесткость, и цинизм — это еще не все, что есть в Москве, что есть и другое. Для того, чтобы понять, в чем же состоит это неназываемое другое, надо было пройти по всей той дорожке, по которой прошел он сам. Но главное, чтобы понять Москву, надо было ее полюбить и тоже так, как он ее полюбил сразу и вопреки всему. Но какой глупостью было бы объяснять все это здесь, в рваной палатке, измученным голодом, страхом и вшами солдатам? Большей глупостью было только спорить с пьяну о том, кто лучше, русские или чеченцы. А ее, может, и вообще нету, Москвы. — сказал вдруг один самый чахлый солдат в галоши вместо правого сапога. Все дружно заржали. — А куда же наделась Гриня? — спросил другой, тоже худой, но крепкий и жилистый. — Да никуда, наверное, — пробормотал Гриня. — Ну, как-то не верится. — Это у тебя, Гринь, крыша едет. Дембельнешься — к психотерапевту сходи, — посоветовал жилистый, — И все снова захохотали. Георгий не думал, что у него едет крыша, но готов был согласиться с Гриней. Москва казалась отсюда такой же нереальной, как имена итальянских прожекторов. Джотто, Леонардо, Рембрандт. Дождь действительно кончился быстро, и хлопцы поочередно вылезли из палатки. Они больше не обращали внимания на Георгия. Ну, ходит Верзила с камерой, и пусть себе ходит. Поэтому он мог снимать их незаметно, как и хотел. Он ходил между ними, снимал, смотрел, и ему было стыдно и горько. Зенитная батарея только что передислоцировалась на стратегическую высотку под селом. И жизнь еще не была налажена. Не были налажены, видимо, и сами зенитки. Во всяком случае, первого года Гриня был занят тем, что напильником вытачивал из какой-то железки боёк для одной из них. «Второй уже напильник на об шпонку стираю. зенитки тридцать лет же!» — говорил он при этом, и говорил даже не Георгию, а то ли себе, то ли вообще никому в пространство. Сначала из гвоздей сделал боёк на пару выстрелов только хватило, потом шпонку нашел. А что мне, ждать, пока боек привезут? Быстрее нас тут всех как зайцев перещелкают. Он смотрел в камеру, но не обращал на нее внимания, а Георгий... Не столько слушал его слова, сколько ловил крупным планом гринины глаза. Тот говорил обыденным тоном, но то, что стояло при этом в его глазах, не было обыденностью, не было и страхом, оно вообще не имело названия. Георгий знал, от чего появляется в душе и в глазах это чувство, от того, что ты, Оказываешься один на один совершенно к тебе враждебным миром и понимаешь, что никому, кроме себя самого, ты не нужен. А потом пропускаешь тот момент, в который становишься не нужен уже и себе самому. Он почувствовал, что у него дрожат руки, и остановил эту дрожь только усилием воли, потому что боялся испортить кадр. Но вместе с тем мысль работала быстро, четко, и все его силы были сейчас соединены в одной точке, которую он ясно видел. Впервые за два месяца он почувствовал тот восторг, все-таки восторг, несмотря ни на что, который уже считал для себя невозможным. И все, что он видел здесь до сих пор, мгновенно притянулось к этой самой главной точке, как сильному магниту Георгий вспомнил глаза детей, играющих на развалинах, глаза грозненских собак, совсем недавно домашних, а теперь бродячих. Их, может быть, никто не ел в городе, но, конечно, никто и не кормил, они никому не были нужны, их собачий мир из-за этого перевернулся и в глазах у них стояла та же тоска, что и в глазах этого никому не нужного, но зачем-то пригнанного суда мальчишки. Об этом ничего нельзя было сказать. Любые слова звучали пошло, но Георгию и не надо было Говорить он чувствовал, что на пленке остается именно то, чего не скажешь словами. Он снова вышел на улицу уже ночью, часов в двенадцать. В офицерской палатке частью пили, частью спали. Валеры с медсестрой там уже не было. Дождь начинался и прекращался за день еще раза два, а к ночи небо совсем очистилось от облаков, и казалось, что оно мокрое, и звезды на нем мокрые, и огромная, тревожная, темно-золотая луна. Георгий вырос в маленьком городке между степью и морем. Простор был у него в самой груди, так же, как сердце. Но такого простора, как здесь, усиленного видом гор вблизи и вдалеке, он никогда прежде не знал. И он стоял под мокрым чистым небом, по щиколотку в грязи, весь в этом просторе, и как сердце чувствовал в себе стыд, горечь и восторг.